В смятении, в суматохе, она все же успела подумать о том, какое воздействие может оказать вид синих мундиров на помутившийся рассудок Джералда, и примолкла на секунду, в растерянности ломая руки. А тут испуганно захныкал Уэйт, ухватившись за юбку Мелани, и она почувствовала, что теряет над собой власть. — А я чем могу помочь, Скарлетт? Услышала она среди воплей, всхлипываний и топота шагов спокойный голос Мелани. Лицо Мелани было белее мела. Ее трясло, как в лихорадке, но этот спокойный голос помог Скарлетт прийти в себя. Она поняла, что все надеются на нее и ждут от нее указаний. — Корову и теленка, — быстро сказала она, — они на старом выгоне, — «Возьми лошадь и загони их в болото» и... Она еще не договорила, как Мелани, оторвав ручонки у Уэйды от своей юбки, сбежала по ступеням, подхватила на бегу подол и устремилась к лошади. Мелькнули худые ноги в облаке широких нижних юбок, и Мелани уже была в седле. Ноги ее далеко не доставали до стремян, но она собрала поводья, замолотила по бокам лошади пятками... И вдруг с искаженным от ужаса лицом снова резко ее осадила. — Мой малютка! — вскричала она. — О, боже мой, малютка! Янки убьют его! Принеси его мне! Ухватившись одной рукой за луку, она готова была соскочить седла, но Скарлетт крикнула. — Скачи! Скачи! Угони корову! Я позабочусь о ребенке. — Скачи, — говорю тебе! Неужели ты думаешь, я позволю им тронуть ребенка Эшли? — «Скачи же!» Мелани бросила через плечо последний, исполненный отчаянный взгляд, снова замолотила пятками и, рассыпая каскады гравия, умчалась по аллее в сторону выгона. «Вот уж не ожидала, что увижу Мелли Гамильтон в седле по-мужски», мельком подумала Скарлетт и бросилась в дом. Уэйт бежал за ней по пятам, схлипывая, стараясь уцепиться за ее развивающийся подол. Взбегая в холле по лестнице, прыгая через две ступеньки, она видела, как Сьюлин и Кэрин с плетенными корзинами в руках спешили к кладовой, а Порк не слишком почтительно тащил Джералда под руку к заднему крыльцу. Джералд что-то бормотал, как ребенок, и пытался вырваться. С заднего двора долетел скрипучий голос мамушки. «Да ну уже Приси!» Полезай в подпол, передавай мне поросят. Ты что, не понимаешь? Мне же туда своим брюхом не пролезть. Дилси, поди сюда, вели этой балбески. А мне-то казалось, я так здорово придумала спрятать свиней в подпол, чтобы их не украли, подумала Скарлетт, вбегая в свою спальню. Почему? Ну почему я не построила для них загон на болоте? Она рывком выдвинула верхний ящик бюро, и, порывшись в платках и косынках, вытащила бумажник. Торопливо достала кольцо с солитером и бриллиантовые подвески из своей корзинки с рукоделием и сунула их в бумажник. А где его спрятать? В матраце В печной трубе? Бросить в колодец? Засунуть себе в корсаж? Нет, только нет Толстый бумажник может быть заметен, и тогда янки начнут ее обыскивать и разденут догола. «И тогда я умру», — с отчаянием подумала она. Снизу доносился суматошный топот ног, голоса, чьи-то всхлипывания. Среди всего этого смятения Скарлетт пожалела, что рядом с ней нет Мелани. Нет Мелли с ее тихим голосом. Мелли, которая проявила такую отвагу, когда был убит солдат Янки. «Мелли стоит десятерых. Мелли». Что Мелли ей сказала? «Ах да, ребёнок!» Прижимая к груди бумажник, скарлет бросилась в другую комнату, где малютка Бо спал в своей низенькой кроватке. Она взяла его на руки, и он проснулся и захныкал с просонок, размахивая крошечными кулачками. Она услышала громкий голос Юлин. «Идём, Кэрин! Идём, хватит, набрали!» «Ну же, сестрёнка, поторапливайся!»